Глава вторая. Театральные страсти. Не успела я моргнуть, как пролетело два дня. Я наслаждалась отдыхом и приятной компанией. право были родители, отправив меня в деревню. Вольный и вкусно пахнущий хвой и ветер быстро выветрил хандру. Деревня находилась на стыке трех государств. Отсюда до Латвии и Белоруссии было рукой подать. Белый песок впитывал влагу поэтому здесь не нашлось места той извечной грязи, которая у нас, горожан, ассоциируется с сельской жизнью. Соседство с Себежским национальным парком, чистый воздух, обильные грибами и ягодами леса привлекали дачников не только из Пскова, но и из Питера. Даже сейчас, когда лето уступало своей позиции осени, приезжие упорно оставались в деревне и активно участвовали в общественной жизни. «Ба, а что за объявление висит на нашем клубе?» Я только вернулась из магазина, куда напросилась сама. Специально сделала крюк, чтобы пройтись по центральной улице и посмотреть, чем дышит Медведкова. Крупные буквы на доске объявлений звали присоединиться к прослушиваниям на роль в спектакле. Ко дню деревни силами местных собирались ставить сказку «Красная шапочка» на новый лад. Она сама его рисовала. Дед оторвался от книги и сдвинул очки на лоб. Вероника Романовна собирается блеснуть на сцене, но для роли бабушки считает себя слишком молодой. Разве нет? Бабушка обернулась на деда. Ее глаза полыхали огнем. Она сидела на крохотной табуретке перед огромным сундуком, стилизованным под старину, и перебирала какие-то вещи. В комнате приятно пахло лавандой. Еще одно отличие Ба от прочих пенсионерок. Никакого нафталина. Ты только вспомни сказку. Шапкина бабка была немощной, лежала в постели и даже дверь открыть не смогла. И я разве такая? Наша молодка мечтает саму шапку играть но господин Рубинчик противится. Дед подмигнул мне. Вот увидишь, он отдаст эту роль своей разлюбезной супруге. Бабушка презрительно фыркнула Сара притащила из дома красный бархатный плащ и крутилась в нем в гримерке. Специально, чтобы меня позлить. Судя по борьбе за роль красной шапочки двух дам, давно перешагнувших бальзаковский возраст, у молодежи особого желания присоединиться к постановке не было. «Уверен, не отдаст», — дед отложил книгу. «Нам с Сарой Леопольдовной выпадет честь сидеть в оркестровой яме». Я была знакома с Читой рубинчик Плотненький, лысоватый, вечно потеющий и активно волнующийся заведующий клубом и его рассудительное рыхловатое телом, но никак не мозгами жена устраивали литературные и музыкальные вечера, которые неизменно заканчивались дискотекой. Только такой финал мог заставить прийти на высокодуховные мероприятия любителей потанцевать. А тут, надо же, придумали что-то новенькое. — Сходишь с нами на пробы. Поможешь баян нести, а то у меня с позвоночником не лады. — Который день мучаюсь! Дед, скривившись, потер спину. Я еще не знала, насколько сильно перекроили красную шапочку, но уже понимала, почему офицер в отставке не получит роль охотника. Дед — плохой актер. Час назад он лихо гонялся за соседней кошкой, повадившейся в наш курятник, А теперь морщился и строил себя больного, лишь бы найти повод затащить меня в клуб. Особо уговаривать не пришлось. Мне самой хотелось посмотреть, кто соберется на чтениях. Интересно было узнать, кому выпадет счастье сыграть шапочку. Сама я ни на что не претендовала. До дня деревни было больше месяца, а отпуск не резиновый. но хоть какое-то развлечение. Я могла бы помочь в подгонке театральных костюмов, например. Как раз и ими и занималась бабушка – рассматривая очередное сокровище, которое путешествовало вместе с ней по гарнизонам. Маскарады и новогодние вечеринки регулярно пополняли ее коллекцию нарядов, и теперь в них можно было переодеть полдеревни. «Костюм пирата мы переделаем под охотника», — бабушка трясла полосатыми штанами и входящий в комплект погнутой картонной саблей. Дед потянулся и вытащил из сундука кособокую треуголку с вышитым на ней веселым Роджером, напялил на голову. «Славные были времена!» Одной фразой он выдал и боль об ушедшем времени, и любовь к армии. Чтение сценария намечалось на воскресенье, поскольку большинство дачников приезжало по выходным, а господин Рубинчик, как называл режиссера Дед, собирался привлечь к пробам на роли И к последующей помощи в организации спектакля как можно больше людей. Он надеется, — дед хитро улыбнулся, — что шапочки будет хотя бы сорок. — Может, меня в шапке возьмете? Появившаяся в дверях тетя Надя улыбалась во весь рот. — Мне как раз сорок два! Бабушка вздрогнула. Видимо, представила кругленькую Надю в роли девочки. В себе ее ничто не смущало. А дед, чтобы скрыть неловкость, тут же выдал Снохе утешительный приз. «Тебе, Надюша, достанется более ответственная роль. Напечешь пирожки. Они у тебя просто замечательные. Не стыдно будет положить в корзинку?» «Да я же пошутила!» «А я нет!» Господин Рубинчик, не зная того, был спасен. Роль шапки оставалась вакантна. Я прямо предвкушала чтение и с нетерпением ждала воскресенья. В субботу приехала Ксения, едва не удушила в объятиях. Мне нравилась моя двоюродная сестра. Такая же добрая и живая, как и ее мама, она почти ничего не взяла от светловолосых и тонкокосных гончаровых. Рядом со мной Ксюха выглядела умным ротвейлером, снисходительно взирающим на избалованного чихуахуа. Если бы не её лёгкий нрав, она наверняка ревновала бы бабушку ко мне. Ба любила меня больше только из-за того, что я была её копией. Правда, нос с Горбинкой никто из отпрысков не унаследовал. Но всё равно стоило нам появиться вместе, как всякий угадывал, что мы близкие родственницы. — Ты у нас насколько На неполные три недели. Мы вошли в комнату Ксюхи, держась за руки, как когда-то в детстве. — Жаль, что не успеешь спектакль посмотреть. Бабушка мне все уши прожужжала. — А ты сама не хочешь на какой нибудь роль попробоваться? Вдруг в тебе спят бабушкины таланты? Сестра, задрав рукав майки, согнула руку в локте и показала крутой бицепс. Ксюха в свободное от работы время ходила в тренажерный зал. И я наглядно увидела результат. Штанга сделала из нее женщину-скалу. Тяжелый атлетик и невеста увлек Митя который был такой же квадратный и гордился тем, что может выжить какой-то ужасный вес. «Разве что на роль охотника», — позубоскалила Ксюша. Вытряхнув из рюкзака одежду, побросала на пол то, что требовало стирки, остальное повесила на плечики. «Слышала? Меня сосватали». Первым делом мама рассказала. Я села на кровать. «Мы уже заявление подали. Приедешь на свадьбу? Только Новый год придется здесь провести». Ты бы только знала, какие гуляния мы придумали. Свадьба века!» «Представляю», — отвела глаза я, вспомнив о неопределенных отношениях с Андреем. «Если он на самом деле взял тайм-аут из-за важного проекта, то мы отправимся на Новый год куда-нибудь за границу, как в прошлый раз. Это не будет обсуждаться. Босс просто купит мне билет и пришлет сообщение по телефону». «Андрей еще не сделал тебе предложение» осторожно поинтересовалась Ксения. «Вы почти два года вместе». «Нет, у нас все сложно». Я вздохнула. «Тебе повезло с Митей». «Да, он хороший». Сестра разулыбалась. Глаза горели счастьем. Хватило одного упоминания. «Не поверишь, с ним у меня все случилось так, как предсказала гадалка. Я не рассказывала? О, это замечательная история».